Однажды Михаил Дмитриевич возвратился из главной квартиры в приятном расположении духа, велел найти Куропаткина. Тот прибыл без промедления, как всегда, спокойный и ровный. «Поздравляю, Алексей Николаевич, от всей души рад!» Генерал крепко пожал капитану руку. Он словно бы светился своей улыбкой, расположением, словами, в которых звучала искренность вместе с теплотой и радостью. С чем поздравляете, ваше превосходительство? С вашим производством. Сегодня в моем присутствии военный министр подписал приказ о присвоении вам внеочередного чина. Как офицер генерального штаба, да еще в столь высокой должности, вы произведены в подполковники. Благодарю, ваше превосходительство, за все, что вы сделали». Куропаткин знал, что генерал дважды писал рапорт, ходатайствовал в главной квартире, настаивал и добился. «Благодарить меня не за что», — прервал Михаил Дмитриевич. «Честно служил, исправно вел дела и заслужил. Был бы неугоден, разве бы терпел, а на сей случай я подготовил для вас презент». Он достал из сумки золотые погоны подполковника с тремя приколотыми звездочками и подал Куропаткину. Крепите к мундиру, а уж вечером при всех офицерах представитесь, как положено по уставу. И помните, что крепкие напитки не употребляю, а стакан вина за вас и ваши успехи непременно выпью. Вечером 27 ноября от находившегося на зеленых горах Казачьего дозора примчался в штаб-дивизии Корнет Усольцев. Увидев генерала, он передал ему весть, заставившую Скобелева насторожиться. «Теперь расскажи, что видел и слышал сам». «Видеть ничего не видел. Ночью вся надежда на уши. А слышал то, что турки шумели, вроде как бы уходить собирались, а потом замолкли, и стало совсем тихо. Сотины предположил, что турки ушли. Как ушли? Куда? Это мне неведомо. Тогда у вскочи назад и передай своему сотиному, чтобы собрал команду охотников и разведал бы неприятельские позиции, проникнув на них без промедления. Понял? «Так точно, ваше превосходительство?» «Дозвольте выполнять?» выполнению усольцев. Скобелев понимал, что осман-паша задумал что-то серьезное, возможно, даже попытается вырваться из кольца блокады. Недавно удалось схватить турецкого перебежчика, который сообщил, что запасы в племне на исходе, и все только говорят, чтобы оставить город». Неужели Осман на это решился? Ах, как важно теперь донесение разведчиков. На всякий случай связался по телефону с князем Эмиритинским. Он теперь возглавлял штаб у Татлебена. Сообщил, что турки могут попытаться устроить вылазку, нужно быть на чеку. Ночью примчался к орнету Сольцев, перепачканный, возбужденный, уставший. Были в турецком расположении, почти до плевны дошли. Позиции пусты, ни одного турка. По армии полетела команда «Приготовиться!». Основной удар турецкой армии, пытавшейся вырваться из кольца блокады, пришелся на полки гранадерского корпуса. Словно бешеный горный поток, сорвавшийся с высоты и сметающий все на своем пути, Обрушился многотысячный авангард турок на позиции сибирского полка. Солдаты сибиряки ожидали неприятельской атаки, были наготове, однако не смогли сдержать натиск врага. Все полегли в неравной борьбе там, где стояли. Воодушевленные турки углубились в расположение гренадерского корпуса. Еще усилие и оборона будет смята. Блокада прорвана, а вырвавшееся на простор турецкой войско само станет для русских грозной силой.